угнетен был и подавлен холодом, одиночеством, заброшенностью. Давно уже девчонки перестали задирать его, заигрывать с ним, сыпать ему в штаны холодную, что свинцовая картечь пшеницу. Но ребята, наряженные на сегодняшний день работать на склады, насыпать зерно в мешки, сносить их в угол, скучать девкам не давали. Мяли их на ворохах хлеба, залазили в сугревные места рукой. Девчонки перевозбужденно и ошалело взвизгивали. Лишь Шурочка не принимала участия в заманчиво азартных играх. Издали поглядывала на Лёшку, поставленного за старшего на складах, о чём-то спрашивала глазами так настойчиво, что парень кивнул ей. Шура, вспыхнув, отвернулась. «Э, да тут никак роман налаживается», — отметила Валерия Мефодиевна. «Успеет ли действие развернуться?» И увидела в распахнутых воротах, словно на белом экране, женщину, одетую в новый полушубок, в новые, не растоптанные еще валенки, в солдатскую шапку — из-под которой выбивались крупные завитки черных волос. Она, не отрываясь, смотрела на уныл раскачивающуюся вместе с колесом нелепую фигуру восконяна, на узкую и плоскую спину его, на которой даже под шинелью угадывались россыпь угластых костей, остро двигающиеся лопатки. Валерия Мифодьевна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 Восконян все еще не двигался с места, смотрел на женщину, стоящую в светлом проеме ворот. Но вот он начал суетливо приближаться, вытер рукавицей губы, стер, смахнул с носа пыль, мятую ость, попытался повернуть съехавшую на бок, и вдруг нелепо сделал руки, спотыкаясь, рынулся от вилки к воротам. «Мама!» Восконян едва не уронил женщину, сбил с нее шапку на заснеженный въезд в завозню. Что-то личное, бедное, суетливое сделал, пока женщина не привлекла его к себе, не принялась его со стоном целовать. Со второго сушильного этажа, легший на пол, Свесивши головы в широкие люки, глазили ребята. Угадав Валерии мифодевне начальницу, женщина, не выпускающая трясущегося от нервного припадка сына, все повторяющего Мама, мама, подала ей руку, представилась Васаканье Неретта, его мать. И, виновато улыбнувшись, показала на неотлипающего от нее повисшего на шее сына. «Разрешите нам?» «Конечно, конечно. Мы тут управимся. Ты где живешь, Ашот?» Ш «Живу? А, -а, -а, а, это недалеко. Совсем недалеко». Так, прильнув друг другу в обнимку, дошли сын и мат до кошовки, которую Восконян сразу знал Азатьяна. «Парни и девки!» Глядевшие в открытые отдушины, От которых полосами Настелилась на снег серая пыль, Притихли, проникаясь большим почтением К матери сотоварища, да и к нему самому, В головах служивых шевельнулась тень раскаяния, Обижали его вот человека, насмехались над ним, Тычки ему в спину давали, А он вот в полковничьей кашовке К Завьяловым поехал.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 Все из той же достопамятной Прошихи, где разорена была и отправлена на поселение родная сестра Анастасии Ефимовны. Высылаемые крестьяне ехали на станцию Искитим через Осипова, здесь кормили лошадей. Сыльные горемыки расползлись по родственникам, обогреться, повидаться, поплакать